Эпилог. 3 года мне понадобилось, чтобы в полной мере овладеть своими колдовскими способностями, но это того стоило. Магия существенно облегчила жизнь. Признаюсь, сперва было сложно. Время от времени случалось то, что Ирвинг называл спонтанный выброс силы. Руки начинало покалывать, затем на кончиках пальцев зарождалось слабое свечение. Секунд через 5 это слабое свечение становилось совсем не слабым, и всё заканчивалось пожаром на лестнице или горящими шторами в гостиной. Из рук неожиданно вырывался шар пламени и, вопреки моим желаниям, летел куда придется, неся разрушение нашему с Ирвингом семейному гнездышку. «Тяжело в учении и легко в бою», — говорила я себе, продолжая практиковаться, и спустя годы мое упорство принесло плоды. Я стала ведьмой, самой настоящей, той, что способна набросить на скрипящую кровать полок тишины, дабы не потревожить детский сон, или силой мысли свести с рубашки мужа пятно от зелья. О благословенные бытовые чары они заменили мне всю навороченную технику моего родного мира но ну и, конечно, прислуживать нашей семье продолжала живая тма так что проблемы с ведением домашнего хозяйства у меня не было Наоборот, я наслаждалась своей новой ролью жены и матери. Дом на затерянном острове мы покинули только спустя 5 лет, когда волнение на большой земле улеглись, а мне надоело жить отшельницей. С большой неохотой Ирвинг согласился оставить насиженное место, и подозреваю, сделал это по большей части ради детей. Пришла пора их социализировать. Ох, появление на свет близнешек отдельная, заслуживающая внимания история. Никогда не думала, что рожать буду дома, в супружеской спальне, а помогать в этом нелёгком деле мне станет собственный муж. Но так и вышло, и справились мы отлично. После той долгой ночи я ещё больше зауважала Ирвинга. Вот на кого можно положиться в любой ситуации. Даже когда я паниковала, он оставался спокоен и сосредоточен. Варил мне обезболивающие зелья, отвлекал от страданий разговорами, подбадривая, держал за руку. Его не пугали ни крики, ни вид крови на простыне, ни русская брань, лившаяся из моего рта, а волнение выдавало только вздувшаяся и пульсирующая на лбу вена. Волшебным результатом нашей командной работы стали две очаровательные эльфийки, голубоглазые, светловолосые, маленькие копии отца. У них был его нос, его подбородок, его острые удлинённые уши. С возрастом это сходство только усиливалось. В детях Ирвинг души не чаял. Стыдно признаться, но я ни разу не вставала к малышкам по ночам. Молоко у меня, к сожалению, не появилось, и мы кормили близняшек козьим. Вернее, Ирвинг кормил, а ещё делал сотню других полезных вещей. Гулял с девочками вокруг дома, пел им эльфийские колыбельные, но так, чтобы я не слышала, лечил все детские болезни с помощью ещё зелий, которые варил в своём подвале. У него имелось средство от любого недуга. Болит голова? Вот тебе пузырёк с синей жидкостью. У дочки вздулся животик? Надо дать ей вон тот вонючий отвар. Уже неплохой сон после страстной близости он сразу станет хорошим. А хороший сон никогда не помешает сделать ещё лучше. Ирвинг был из тех мужчин, чей характер раскрывался со временем. С каждым годом я узнавала своего супруга всё лучше, и чем лучше я его узнавала, тем сильнее влюблялась. Были у него, конечно, и недостатки: замкнутый, упрямый, немногословный, а таких, говорят, себе на уме. Не раз и не два я задавалась вопросом: родился он таким страшным интровертом или трагические события прошлого безвозвратно изменили его характер? Чувство юмора, однако, у этого молчана имелось, но в основном чёрное. Ирвин кумел и шутить, и дразнить, и заигрывать, и подтрунивать, а уж любовником, каким был, словами не описать. В общем, недостатки с лихвой компенсировались достоинствами. Настолько преданного мужа и заботливого отца найти было сложно. Спустя 5 лет на острове мы вернулись в Иманию и поселились в небольшом уютном городке с дружелюбными жителями и лирическими пейзажами. Из окон гостиной открывался вид на море, из спальни и детских комнат на горы, далёкие и покрытые шапками снега. Связь со своим народом Ирвинг так и не наладил, то ли гордость мешала ему опуститься до оправданий, то ли душу жгла застаревшая обида. Не поняли и заклеймили злодеем, превратили в изгоя. Эльф в супрук обходил десятой дорогой, а те, завидев его и узнав, принимались испуганно шептаться. Однажды, не выдержав, я подошла к таки вот чептунам и высказала всё, что о них думаю. Ничего, разумеется, мой порыв не изменил. Неблагодарные чебурашки. Словом, даже за пределами острова мы продолжали вести довольно замкнутый образ жизни. Ирвин варил зелья и продавал их местным аптекарям, а я стала его помощницей, нарезала и смешивала ингредиенты. Открылие, кстати, избавилось ещё в год больших перемен, так и окрестили время, когда люди, благодаря нашим манипуляциям, активно обзаводились совсем нечеловеческими атрибутами. Летать не получалось, от тяжести крыльев болела спина, так что я попросила мужа ампутировать отрезать лишние и совершенно ненужные мне части тела. Из волшебных драконьих перьев мы сварили целебное зелье и доверху забили флаконами с ним два больших стеллажа в подвале. Этим зельями мы бесплатно снабжали больницы для бедняков по всей Имании. Так решила я, а моё решение муж не оспаривал. Беременная третьим ребёнком, я узнала, что в местном банке на моё имя открыт счёт. Когда-то Ирвинг пообещал сделать меня самой богатой женщиной иманией и сдержал слово. Он вообще не бросал слов на ветер. «Ну-ка, ну-ка, посмотри, какой торт!» Я поднесла Рейвена к трехъярусной башне из ванильных бисквитов и взбитых сливок, и сын счастливо захлопал в ладоши. В свои три годика сладкое он не ел, но красоту зефирных розочек на ступенях тортика оценил. И задул горящие свечи с большим удовольствием. Дай его мне. Ирвинг посадил нашего белокурого ангела к себе на колени, ещё одна его маленькая копия. Анна и Арника протянули мне пустые тарелки. Близняшки, в отличие от братика, сладкое любили очень и с самого утра мечтали о праздничном угощении. За окном стемнело, ужин уже подходил к концу, а тортика на подносе остались крошки, когда мы девочки хитро переглянулись и воззрились на меня с любопытством. Мама? М-м? Маленькие заговорщицы снова обменялись взглядами. «Ты никогда не рассказывал о нам? Мы хотим знать». «О чём?» «А как вы с папой познакомились? Опиши вашу первую встречу». Где-то рядом Ирвинг подавился чаем, а я от неожиданности уронила ложку. Конец книги. Читала Ксения Огнева.